Глава 32 Да, ну и подарок тебе отец преподнес. Стараюсь дышать ртом. Помимо запаха крови здесь еще чем-то гнилосно-сладким воняет. А я говорил, что не надо трогать эти королевства. Пусть бы жили себе сами. Не могу не согласиться, но если отступим теперь, опозорим наши семьи. Стиснув зубы, подхожу к обезглавленному телу. Голова валяется в углу, лицо бледное и испуганное, но пены на губах нет, вытаращенные глаза не покрыты сетью лопнувших капилляров. Этот человек умер не от отравления, возможно, именно он подсыпал яд остальным участникам встречи, нашим потенциальным союзникам, после чего с ним так головословно расплатились. Прищурившись, начинаю заклинанием счищать надпись с конца. С каждой секундой крови на стене все меньше, слова тают одно за другим. Останавливаюсь на слове «всех». Теперь надпись гласит «такая же участь постигнет всех». У меня есть мысль, как ее завершить, но все должно выглядеть так, словно ее написали без правок. Писали это чем-то. Оглядываю пол у себя под ногами. Возле обезглавленного тела лежит оторванное предплечье. А двери его было не видно. Похоже, кровавую надпись сделали им. Собираюсь наклониться за рукой, замираю из-за сверлящего спину взгляда. Илор, Мы, менталисты, в такие глубины сознания и памяти других существ залезаем, что прикосновение к куску мертвой плоти просто пустяк в сравнении с нашими опытами погружения. Но Илор не поймет такого хладнокровия от драконессы. С другой стороны, он и так невысокого мнения о моем моральном облике, и если начну притворяться обыкновенной драконессой, он только еще больше меня будет подозревать в обмане. Телекинезом поднимаю оторванную до предплечья руку, кровь на ней слегка свернулась. Телекинетической силой очищаю срез и сосредотачиваюсь на надписи. Вдруг представляю, как мои действия выглядят для Илора. Вообще не надо думать о нем и о том, что он обо мне думает. В памяти восстанавливаю прежнюю надпись, чтобы лучше скопировать подчерк. Дописываю фразу до «Такая же участь постигнет всех жителей нового Дрента или Каи». Добавляю надпись «Не спящие». «Создаешь повод официально их искать?» глухо спрашивает Илор. «И это тоже». «Ри, ты нарываешься». Отбросив ненужную больше руку, разворачиваюсь к нему. У меня нет тысячи лет, чтобы ждать их возвращения в Иоран, а так есть надежда, что хотя бы это, указываю на кровавую подпись, заставит их обратить внимание на то, что здесь происходит. У Илора раздуваются ноздри, он смотрит на меня почти зло. Убийцы всех этих людей поймут, кто исправил надпись, И это может привести к непредсказуемым последствиям. И не факт, что последствием станет появление неспящих. Это могли орудовать другие вампиры, оборотни, когтистые модификации големов. Обвинив во всем неспящих, мы не сможем искать настоящих преступников. Преступников, которые вообще-то поставили целью наше свержение. Они могут еще кого-то убить, чтобы снова оставить кровавое послание. И в смерти тех существ Будем виноваты мы. Тишина ложится между нами, тяжелая, неприятная. И, Лор, тебе что важнее, я, отношения со мной или посторонние люди? А тебе что, безразлично, что чью-то семью могут точно так же вырезать, как и твою? Тебя это не трогает, не беспокоит? Мне должно быть все равно. Меня не должны беспокоить жизни каких-то посторонних существ, не менталистов особенно если они стоят на пути к моим целям, но мне не все равно. Меня это беспокоит, и эмоции мешают действовать логично, хладнокровно, так, как я должна поступать. Моргнув, будто по-новому вижу кровавую надпись на стене, обезглавленное тело возле ног, оторванную руку, которая заменила кисточку убийцам и мне. Заговариваю мягче. «Я примерно представляю, кто из наших подданных нейтрален к нам или настроен на сотрудничество. Мы можем поселить их во дворце, усилить охрану. И настоящих убийц мы можем искать как сообщников неспящих. Все равно нельзя было оставлять предупреждение в его настоящем виде. Оно могло привести к беспорядкам. То есть ты еще собираешься подселить к нам во дворец толпу народа, наплевав на мои инстинкты?» В голосе Илора проскальзывает раздраженное шипение. «Ты не думаешь о том, что мне будет тяжело терпеть рядом с тобой других существ, а им будет просто страшно». Илор, мы не юные драконы, уже в состоянии инстинкта немного контролировать. И неужели ты правда считаешь, что кто-то из людей меня заинтересует? Я ничего не знаю о твоих вкусах, кроме того, что я явно не в твоем». «Идиот, слепой идиот». «Ладно», — вздыхаю я, — «попробуем с другой стороны. Ты полагаешь, кто-то из людей посмеет хотя бы подумать обо мне как о женщине?» Нахмурившись, Илор взмахивает рукой. «Ты красивая, соблазнительная, обладаешь властью, отчаянные есть и среди людей, мало ли, что им в голову ударят. Тебя же здесь не знают так хорошо, как в Империи. Ага, посмотрят на меня как-то не так, позабыв, что я бешеный пес». «Развожу руками. Ну тогда тебе придется постараться, не используя член, сделать так, чтобы я ни о ком другом думать не хотела». «Надеюсь, мысли в этом направлении достаточно отвлекут Элора, чтобы он согласился на мое предложение». «Ри, вот это?» Илор указывает на размалеванную стену за моей спиной. «Плохая идея». «Оставить прежнюю надпись было еще хуже». Оставили бы трупы без пояснений, еще пошли бы слухи, что это мы их убили за ненаписанный отчет. Мы же драконы, на нас будут валить все, кровавые разборки особенно. Поджав губы, Элор тяжело вздыхает, и его плечи опускаются. Похоже, у нас просто нет другого выбора. Оставляем все как есть. Но наших потенциальных союзников лучше бы созвать во дворец раньше, чем обнаружится это убийство. Какой же несчастный у него вид. И Лор больше меня новым Дрентом занимается. Наверное, уже ощущает свою ответственность за происходящее здесь. Даже жалко его разочаровывать, но, я говорю, вряд ли это получится. Завершение фразы обращением «мой дорогой» кажется мне неуместным над трупами. Вся эта ситуация кажется какой-то неправильной, словно я иду куда-то не туда». «Хотя я следую к своей настоящей цели. Ведь так? Почему не получится?» На миг теряет лор, но быстро соображает. «А, да. Будет странно, если мы не поинтересуемся, с какой стати Варди Жон, наплевав на приказ, не явился во дворец объяснить отсутствие отчета». И он вновь мрачно оглядывает убитых. Хмурится сильнее. «Теперь уже вздыхаю я. Мы не могли предвидеть такого поворота событий, «Идем, нам еще надо распорядиться, чтобы варди-жона поторопили с явлением во дворец». Кивнув, Лор подходит ко мне, мягко касается спины ладонью, трогает обнаженную кожу, но как-то настороженно, будто проверяет мою реальность или опасается касаться. Поднимаю на него взгляд, Лор меня рассматривает и явно не с восхищением, «Хотя точнее определить выражение его лица не могу». «Что-то не так?» — спрашиваю тихо. лор мотает головой, и рыжие пряди вспыхивают в свете магических сфер, после чего нас окутывает зеленоватый всплеск магии Земли. Телепорт уносит нас, но не во дворец. Тряхнув, выбрасывает в предрассветный сумрак. Шелест листьев, журчание воды — И смоленой запах подсказывают, что мы в лесу. Меняем внешность. Предупреждает Илор. Не магически, физически. Сейчас как окнём в ближайший город, чтобы запутать телепортационные следы. Хорошо. Сосредоточившись, заставляю волосы сменить цвет серебристого на каштаново-рыжий. Скулы и подбородок чуть заостряю. Платье. Илор стягивает свой сюртук и накидывает мне на плечи. Так моя спина закрыта, и покрою платье, случайные прохожие не заподозрят во мне драконессу. Волосы не высвобождаю, чтобы не показывать их настоящую длину. Их, конечно, можно обрезать или отрастить более длинными, но не хочется возиться, если есть более простые способы маскировки. Готово! Предупреждаю я. Телепортируемся. На этот раз лор снова использует магию Земли. И мы оказываемся на ярко освещенном фонарями пятачке телепортационного камня. Предрассветный город тих. Лишь в отдалении цокают копыта и поскрипывают колеса. Волосы у Илора сейчас смоленисто-черные, брови гуще и темнее, отчего лицо приобретает какое-то злое, хищное выражение. Он обнимает меня за плечи и тянет за собой. Не использует беззвучный шаг, но и не чеканет по драконье, двигается, как обычный человек, и я тоже. Наши шаги тихим эхом разносятся по улице. Мы идем по мостовой, как простые припозднившиеся горожане, как влюбленная парочка. Сворачиваем на ближайшем перекрестке, потом снова сворачиваем. В некоторых окнах уже загорается свет. Чуть тянет дымом растапливаемых печей. Меня снова накрывает ощущение, будто я нахожусь во сне. Именно во сне иду в обнимку с Элором по спящему городу в свете фонарей. Не просто иду, убегаю от прошлого, от ситуации, ответственности. И когда Элор тянет меня прочь от первого встреченного нами телепортационного камня, возникает странная уверенность, что этот побег будет длиться бесконечно долго. Мы просто будем идти, идти, идти с одной только целью — оказаться подальше от покинутого нами места. Но вот мы минуем еще одну телепортационную площадку, а при виде третьей Элор ускоряет шаг, чтобы поскорее оказаться на ней. Нас окутывает туманная воронка водной магии, и образ ночного города с яркими точками фонарей тает в белесой дымке, чтобы смениться раритетной роскошью малого тронного зала. Мрачные лики королей взирают на нас из двухстворчатых дверей. Темные троны напоминают о временах, когда люди взяли судьбу в собственные руки. А теперь... Мой голос звучит сепловатый и как-то слишком мрачно. Настало время официально навестить в чтобы затереть телепортационный след из дворца. «Это ты тоже уже продумала? Мне остается только положиться на тебя и не мешать?» Язвительные нотки так и сквозят в вопросе Илора. Он отпускает меня и отступает на шаг, словно хочет увеличить дистанцию. Рассматривает. Изучает. «Да, подумала». Скидываю подбородок. «Я же менталист?» Хотя на самом деле нет. Собиралась посоветоваться с Илором, чтобы он тоже участвовал в этом деле влез в это все и потом не мог отступить, а он нарушает мои планы, дистанцируясь от моего дела. Ну и ладно. Тряхнув головой, возвращаю волосам серебристый цвет, а лицу более мягкие черты. Наблюдаю, как с волосы Лора сползает чернота. Поведя плечами, снимаю камзол и протягиваю его и лору. Да, тебе остается только не мешать. Он тоже протягивает ко мне руку, забирает камзол и натягивает на плечи, а я направляюсь к дверям с ликами прежних королей. Створки покорно распахиваются. Двенадцать охранников почетного караула вытягиваются по струнке и нервно пялятся перед собой. Исходящий от них страх отдает кислой горечью. Взгляд Элора жжет меня между лопаток. «Лиам Вардежон еще не прибыл?» Спрашиваю ледяным тоном. «Нет, Ваше Величество». Едва сдерживая дрожь, отзывается старший по званию офицер. «Так приведите его немедленно». Приказываю звонко и, обращаясь к защитным чарам, взмахиваю рукой. «Мы не можем ждать бесконечно. Защита ослаблена. Телепортируйтесь к нему немедленно и доставьте сюда с отчетом или без него. И не светитесь слишком». Последнее добавляю с нотами управления, чтобы они телепортировались к черному ходу, куда и мы с Элором, а не к центральным воротам. Будет исполнено. Проносится хором по коридору и залу, и все 12 караульных исчезают во вспышках телепортационных заклинаний. Тронный зал при этом как бы остается без охраны, но их это, похоже, не смущает. Взгляд Элора... Продолжает сверлить меня между лопаток. Я жду комментариев. И долго ждать не приходится. Смотрю я на тебя и понимаю, почему ты не спешила в мои объятия. Тебе не очень-то нужен дракон. Ты сама с этой ролью отлично справляешься. Колоть замечаниями я тоже умею. Не оборачиваясь, произношу пустому коридору. Или я отлично справляюсь с этой ролью, потому что у меня нет дракона, на которого можно положиться? Взгляд Элора так и остается на мне. Подождав с минуту, я разворачиваюсь и, не глядя на него, направляюсь к тронам. Я же как бы ожидаю явления подданного, должна восседать на узурпированном месте. Успеваю даже усесться, когда возле дверей вспыхивает зеленый отцвет, принеся с собой... «Младшего караульного. Маг бледен да синевы. Он настолько испуган, что смотрит мне прямо в лицо. Надеюсь, Лор не вздумает ревновать меня к такому мужчине. И сначала его губы шевелятся беззвучно. «Говори!» Приказываю с нотами управления, и маг падает на колено, склоняет голову. «Простите, мы не можем исполнить ваш приказ немедленно!» Лиам Вардежон мертв, и ни у кого из нас не хватает сил телепортировать сюда тело, но его скоро принесут. Привезут, точнее. Зачем? Вопросы Лора заставляют Караульного вздрогнуть и склониться еще ниже. Ее Величество приказало доставить Лиама Вардежона сюда с отчетом или без. Мы доставим. Просто это потребует некоторого времени. Прикрыв лицо рукой, и Лор шепчет. «Это будет трудно». «Заставить все здесь работать нормально будет очень трудно. Мертвого доставлять не надо!» Отказываюсь я с нотами мягкого убеждения. Требуя доставить Лиама сюда, я не могла предположить, что он мертв. Расскажи, что с ним случилось. Он ведь был молод, и, если не ошибаюсь, ничем не болел.